Глава 22. Дэн не поёжился. Воплощение дьявола. Ангел Павлин с важным видом вышагивающий по балконам палаццо Дипавоне, прибирающий к рукам холдинг Тавус, устроевший бойню на вилле у озера Ван. Этого человека увидел в Териу, когда тот выходил из Бентли в Джербакыре. Безумный злодей Зебек действительно был воплощением дьявола. а Дэнни не имел возможности его остановить. Он глубоко задышал, ему показалось, что воздух в ресторане стал густеть. Скоро совет старейшин соберется в Цюрихе, где передаст право контроля денежных фондов и езидов Зебеку, а он использует эти деньги для создания первого сборщика. Через год, возможно, они научатся лечить рак груди, А ещё через год погубит жизнь на земле. Дэнни расплатился по счёту, поблагодарил мансигера и ангера за помощь и развёз их по домам. Затем направился в аэропорт, надеясь успеть на ночной рейс в Вашингтон. К вечеру сгустился туман, в котором фары пробивали туннель. По влажному ветровому стеклу работали дворники. Дэнни включил приёмник, послушал одну станцию, другую и выключил. Везде передавали весёлую музыку, а ему впору было заказывать панихиду. Дэнни горько усмехнулся. Ведь я сделал невозможное. Расследовал чертовски трудное дело, разгадал тайну Зебека, узнал, почему он убил Тариу, Патала, Барзана, Инсаги и Ролвага. Этот миллиардер-самозванец, обманывающий соотечественников, безумец. способный поставить на карту судьбу вселенной, всех принёс в жертву своей алчности и амбициям. Зебек готов уничтожить любого, кто стоит на его пути, мешает овладеть богатством изидов, деньгами, которые нужны ему для финансирования безумного проекта в сверхмалых системах. И я помог ему идентифицировать этих людей, фактически выставил их перед ним как мишени. И что теперь? Я не могу его остановить. Игра закончена. Я проиграл. В 8.30 он вернул автомобиль в Аламу и сел в рейсовый автобус до аэровокзала. Здесь выяснилось, что ближайший рейс в 11.45. Надо как-то убить время. Дэнни зашел в бар, где шесть пассажиров смотрели по телевизору тренировочный матч по американскому футболу и выпил бутылку пива. Немного поразмышлял... Не напиться ли, чтобы поспать в самолете? Но не стал. Во-первых, в опивоху он не был, а во-вторых, не следует облегчать им задачу. Когда его, наконец, придавят, а он был уверен, что рано или поздно это обязательно случится, то пусть в этот момент хотя бы не будет похмелья. Он покинул бар и начал прогуливаться по аэровокзалу в поисках газетного киоска. На глаза ему попалась вывеска «Подключись ко мне». Здесь сдавались в аренду места с выходом в интернет, телефонами и факсами. Молодой парень в чёрных джинсах и футболке с символикой рок-группы Ben Folds Five направил его в кабинку, где за 30 долларов в час Дэнни получил в своё распоряжение небольшой офис, в котором можно проверить электронную почту, работать в сети и звонить. Впрочем, последнее для него запрещено. Он посидел с минуту, уставившись на логотип фирмы Dell на мониторе. не зная, чем заняться. И тут ему пришла в голову идея. Все, кто что-нибудь знал о Зебике, мертвы, кроме Денни. Да и он, как говорится в анекдоте, тоже чувствовал себя неважно. Но ещё не всё потеряно. Можно передать материал в газеты и вообще распространить. Один экземпляр Кейли, другой братьям Кевину и Шону, третий муниру в Узельюрте, а также местным полицейским расследовавшим убийство Патала толку, наверное, не будет, но всё же он поставил курсор на иконку Word, щёлкнул мышью и стал печатать свой итоговый отчёт, начинающийся словами: "В случае моей смерти, знаете что?" Через час получился документ из пяти страниц. Где был рассказан обо всём, начиная со звонка Зябека, приглашающего его на встречу в аэропорту, о мнимой клеветнической кампании против него, и дальше о списке телефонных разговоров Тэриу о компьютере, посланном отцу Инсаге, о том, что произошло в Италии, включая бегство из Сиены в Рим и убийство Инсаги, о поисках Реми Барзана, о похищении и издевательствах Денио молчал, написал лишь, что Барзана мне удалось отыскать довольно сложным путём. о том, что сообщил Барзан о фальшивом санджаке, убийстве престарелого имама. Рассказ получился несколько сумбурным. Например, Дэн не начал описывать историю несчастного дендрохронолога норвежца Ролва Ага и обнаружил, что ещё ничего не сказал о холдинге Тавус, и таких мест было несколько. Но даже в таком виде информация о Зебике достаточна. Денни, разумеется, сослался на Гленна Ангера и Хари Манцгера, которые могли дать соответствующие комментарии. Он отпечатал 6 экземпляров, добавив к списку получателей Wall Street Journal и бюро оценки технологий, вспомогательный аналитический орган Конгресса США, который анализирует и оценивает общественно значимые проблемы, возникающие в связи с новыми научно-техническими открытиями. Дэнни купил у парня, обслуживающего зал, конверты и марки, вернулся в кабинку, вошел в интернет, чтобы найти адреса, которые не знал, потом отправил конверты, бросив в почтовый ящик. После чего решил все же просмотреть свою электронную почту. Его ожидали 67 сообщений, большинство из которых были шуточные, 14 от брата и 12 от Джейка, а также спам и и предложение купить принадлежности для художественного творчества. Остались три представляющие интерес. Одно от Ловинии Тревер. Дэнни мальчик, где ты? Надеюсь, работаешь, не покладывай рук. 1-2 сентября у нас будет выставка. Залы освободят к 3-му, и ты немедленно должен начать работу по оформлению. Открытие выставки намечено на первую пятницу октября, то есть 5-го в 7:00 вечера. Если найдёшь время, свяжись со мной. Я немного беспокоюсь. Денни сразу же выдал ответ: "Нет проблем, всё готово, не могу дождаться. Привет". А какого чёрта? Если удастся выжить, то выставку он осилит. Хотя бог знает, что он на ней представит. Он согревал себя идеей говорящих голов. Их создание не займёт много времени, и установка тоже. С Вавилоном 2 придётся повозиться. Со всем остальным тоже. Но главное выжить. Следующее сообщение было от родителей. Они вернулись в Мэн. Где он? Звонили Кеиль: "Что случилось? Мама беспокоится, позвони домой". Денни нажал кнопку ответ и послал им записку, которая должна была как-то успокоить. В деталях не вдавался: "Рад, что вы вернулись домой, скоро увидимся. Нет причин для беспокойства. Я работаю, готовлюсь к выставке. Очень люблю вас". Денни В третьем сообщении был Скулёш Атаина, объявляющего, что Денни уволен. Ему удалось подавить искушение остроумно ответить, и он просто извинился за долгое отсутствие и пообещал объяснить всё, когда вернётся. Задумался не отправить ли сообщение Кейли, но решил, что бесполезно. Она поступит с ним так же, как он с этим спамом, то есть немедленно сотрёт. Он послал сообщение в Дугубий-Язид своему благодетелю Салиму, снова поблагодарил и пожелал ему и семье всяческого благополучия. Когда-нибудь он обязательно отплатит этому человеку достойным образом. Теперь осталось убить еще час, а делать особенно было нечего. Через два дня Зебек встретится в Тюрихе со старейшинами и язидов, и это будет означать конец. Мунир получит отчёт Дени после этой встречи. Да и он ничего не даст в любом случае. Дени был уверен: там только слова, а старейшинам необходимы доказательства, а так они воспримут это как клевету на живого бога, воплощение Тавуса. Доказательства существуют, но где? Триил и Барзан проделали большую работу, добыли образец древесины от санджаков в подземном городе. С помощью Ролвага им удалось почти определённо задокументировать подделку, но все трое мертвы. И послание Дэнни, оно ведь тоже мёртвое. Где-то что-то сохранилось, думал он, в каком-нибудь шкафу в Норвегии или в компьютере Ролвага. Нет, Забик об этом позаботился, так же как и насчёт териву. В кабинку сунул голову парень в футболке с рок-группой Ben Folds Five. Не нужно ничего. Нет, у меня всё в порядке, Россиян ответил Дэнни. Если что-нибудь понадобится, крикните. Он откинулся на спинку кресла, поворачивая его то в одну, то в другую сторону. Вспоминал, что рассказал Реми Барзан. Они с Териу ждали письменного отчёта Рувага о возрасте образца древесины, взятого с санджака Териу удалось поговорить с Ролвагом по телефону, и тот вкратце рассказал о том, что обнаружил. После чего Териу написал письмо в холдинг Тавус, предлагая встретиться и обсудить подлинность санджака. Письмо попало к Паулине и было передано Зябику, который спешно организовал убийство Териу. Но знал ли Ролвак об этом убийстве? Наверное, нет. Тело Террио обнаружили через несколько недель после погребения заживо. А Рулвак продолжал работу и завершил отчет. Потом отправил клиенту письмо или сообщение по электронной почте. Но ведь почта не перестанет приходить к человеку даже после смерти, в том числе и электронная. Провайдер отключит интернет, если на вашем счете не будет денег, но не раньше. А некоторые... Насколько Дэнни знал, ещё какое-то время продолжают обслуживать клиентов в кредит. Дэнни подозревал, что в университетах вообще проверка финансового состояния местных пользователей производится раз в год, если вообще такое случается. Значит, доказательство, необходимое сейчас Дэнни, отчёт Рулга, вероятно, находится где-то в сервере. Пять минут ушло у него, чтобы найти данные по электронной почте Террио в университете Джорджа Мэйсона. Он вышел на сайт университета, отыскал философский факультет, кафедру историю и религии и быстро обнаружил то, что нужно. Все данные о крестьяне Террио. Фотографии, краткая биография, список публикаций и программы курсов, которые он планировал читать осенью, а также адрес его электронной почты. teriu@sobaqa.gmu.edu День не помнил, что большинство университетов имеют многозвенную серверную систему с доступом через telnet. Он запросил в соответствующем сайте сети информацию об онлайн-овой регистрации и вскоре был соединён с вебмастером, вежливой молодой женщиной. Вебмастер официальное должностное лицо, ответственное за нормальное функционирование конкретного сервера сети и всех его страниц. Она приняла его объяснение насчёт того, что он свободный журналист, хочет написать статью о серверах сети и рассказал всё о серверах университета Джорджа Мейсона. Их было 4, пока 4, но мы растём, которые названы именами различных выдающихся деятелей: Мэдисон, Джефферсон, Адамс и Хейл. Он загрузился в Telnet и попытался счастья на каждом, пока наконец не соединился с TelU в сервере Adams. И вот тогда система запросила пароль. Курсор, серый квадратик на чёрном фоне, терпеливо помигивал. Из разговоров с технарями в ассоциации Фелнер, Дэни было известно, что около 90% компьютерных пользователей в качестве пароля используют слово пароль. Он напечатал пароль, и тут же отклик: пароль указан неверно. Ладно, значит, я был паршивой овцой в стаде и придумал нечто оригинальное. Что обычно люди придумывают для пароля? Кличку домашнего животного, имя ребёнка или жены. Так поступают 90% из оставшихся 10, по словам крупного эксперта по компьютерам ассоциации Фелнер Боба Лабраска. Но профессор Териу не был женат, не имел детей и домашних животных. В поисках ключа Дэннис снова прочитал краткую биографию профессора, ввёл дату рождения. 14-е, 10-е, 60-е. Отклик, пароль указан неверно. Тогда колледж, где Террио делал дипломную работу, Джорджтаун, пароль указан неверно. Он попробовал еще несколько вариантов и перешел к словам, которые могли занимать в лексиконе Террио особое место. Мани, Зоруастр, Шейхади, Иезид, Павлин, Санджак, Месопотамия, Аватар. Безнадежно. Даже если случайно угадать нужное слово, тырево мог записать его задом наперёд или добавить единицу, ведь Дени об этом человеке почти ничего не знал. Лымаль, пароль указан неверно. Нейтрино, пароль указан неверно. Нейтрино1, пароль указан неверно. Тырево мог придумать что угодно. Например, какой-нибудь умный пароль, который никому в здравом уме не придёт в голову. Конечно, можно разгадать любой пароль. Лабраско со смехом утверждал, будто все пароли бесполезны, и если у тебя есть соответствующий компьютер и нужная программа, то в конце концов ты это сделаешь. Да, но не таким способом, как Денни, вводя слова наугад. Потребуется сто тысяч лет. Это ведь как в немецкой сказке «Угадай имя карлика». А того звали Румпельштилскин. Девушка из сказки угадала... Но Денни не помнил, как ей удалось. Очевидно, она располагала какой-то конфиденциальной информацией. Грустно вздохнув, Денни откинулся на спинку кресла и начал вращаться направо-налево, уставившись в потолок, выложенный акустической плиткой, тупик, из которого нет способа выбраться. А шейх Мунир, по словам убитого внука, не станет верить словам, он потребует доказательств. Закрыв глаза, Денни искал в памяти ещё что-нибудь о Тирю. Полный полумесяц. Пароль указан неверно. Он вспомнил разговоры с отцом Инсагит, довольно близким другом Тирю. Инсаги. Пароль указан неверно. Священник удивился, узнав о самоубийстве Тирю, поскольку тот был человеком весёлым и любил жизнь. Неполный полумесяц. Пароль указан неверно. Ларди Пароль указан неверно. Мо. Пароль указан неверно. Кудрявый. Пароль указан неверно. Дени, видимо, вводит слова одно из песен из известного мюзикла Пять парней, которых звали Мо. Остановись, говорил себе Дени. Ты напрасно тратишь деньги. А если у Терио было своеобразное чувство юмора? Шамп. Известный порносайт. Пароль указан неверно. Кажется, Инсаю упоминала какой-то странный штуки, который нравилось Терию, игра слов, каламбур. Дэнни задумался, что-то вроде Румпельштильцкина из детского стишка и вспомнил Брикклибракли Терию, по-рульку, кажется, неверно. Дэнни попробовал напечатать всё слитно, но получил тот же результат. Он пригладил ладонью волосы, они уже были достаточно длинными и уставился на экран. терио. Это, конечно, неправильно. Должен быть какой-то каламбур, делающий это забавным, но какой? В стишке говорилось о прохожем. Дэнни сидел перед монитором, не сводя взгляда с мигающего курсора, и вдруг тихо на распев прорекламировал: "Брик клебра к лечу чудеса, свинка скачет в небеса". Но прохожий в шляпе чёрной цап её, какой проворный, бриккли-бракли чудеса. перевод седаковой. Прохожий. Брикли-бракли, кик черту брикли. Он напечатал прохожий пароль указан неверно. Но прохожий, пароль указан неверно. Прохожий в шляпе чёрной И мгновенно экран заполнил длинный список сообщений электронной почты. Сердце Дэнни встрепенулось, когда он увидел, что сообщения приходили почти два месяца. Быстро просмотрел аккуратные колонки, отправитель, дата, объем и тема. Выяснилось, что профессору поступило более сотни сообщений, которые он не прочитал. И, наверное, тысяча других их он прочитал, однако не стер, Терио использовал университетский сервер в качестве онлайнового шкафчика для хранения документов. Дэнни читал заголовки. Большинство сообщений не имели к теме никакого отношения. Межкафедральная переписка, вопросы студентов и прочее, но скоро обнаружил то, что искал. Отправитель О. Роллваг 7-22-01-7К, образец из Невазира. Дэнни щелкнул мышью. Уважаемый мистер Тереев, из лаборатории Alpha Analytics пришли результаты углеродного анализа. К ним я присовокупил результаты сравнения годичных колец, которые мы сделали в нашей лаборатории. Вывод: возраст данного образца составляет не более 111 лет. Я полагаю, что данный 100-граммовый образец кедрового дерева скорее всего моложе. Если желаете, мы проведём ещё анализы и установим возраст точнее. Но на это потребуется определённое время, и, соответственно, всё будет стоить дороже. Поскольку вас интересовало лишь действительно ли возраст данного образца 800 лет, мы временно приостановили работу и ждём дальнейших указаний. Громкоговоритель захрипел, и Денни услышал, что объявляют посадку на его рейс. Надо было идти, но он не отрывал взгляда от монитора. Образец вырезанный из дерева, прекратившего рост между 1890 и 1920 годом. Предварительный анализ показал, что дерево росло в Йемене. Приложение к данному сообщению. Первое. Компилированный пакет сравнения годичных колец, результаты сканирования компьютерной корреляции и описание нашей методики проведения испытаний. Второе. Диаграмма цифрового фотоанализа с пояснениями, понятными не специалистам. Третье. Отчет лаборатории фирмы Альфа-Аналитикс, включающий информацию о калибровке календаря, методе предварительной обработки, краткое описание процедуры анализа, в данном случае техника АМС, и заключение лаборатории. Полный счет фактуры будет выслан на ваш офис обычной почтой. Уточнить возраст образца можно с помощью радиометрического тестирования. Но на данный момент результаты анализа годовых колец и AMS совпадают в допустимом диапазоне погрешности, что исключает возможность того, что образец имеет заявленный в начале возраст. В соответствии с этим, мы не видим причин для продолжения тестирования, если только результаты анализов не требуется представлять в суд. В случаях, когда нужно представлять доказательства в суд или подтверждать подлинность антиквариата, то чем больше экспертиз и анализов, тем лучше. Тем не менее, если вы пожелаете уточнить возраст образца, мы остаёмся к вашим услугам. No te bene. При этом в результате анализов образец будет разрушен. Пожалуйста, сообщите ваши соображения по данному поводу. Наконец, относительно судебных дел. Довольно часто возраст того или иного антиквариата приходится доказывать и оспаривать в суде. В этой связи вам полезно будет знать, что фирма Alpha Analytics может обеспечить присутствие в суде опытного свидетеля-эксперта по технике углеродного анализа. Если понадобится аналогичное свидетельство в суде по поводу анализа годичных колец, я тоже могу выступить в качестве эксперта-свидетеля за 1400 долларов США в день плюс расходы. После получения указаний я отправлю в ваш офис отпечатанный текст отчёта вместе с образцом. Пассажиров рейса United Airlines 161 до аэропорта Даллеса Вашингтон, просьба пройти на посадку к выходу номер 20. Пассажиров рейса United Airlines 161 дайте мне знать, будете ли вы использовать ваш личный номер счёта или вашего института для оплаты курьера. Всего вам доброго, Оля Ролвак, доктор философии. Дэнни Глубаков вздохнул и откинулся на спинку кресла. Доказательства преступления Зебика были перед ним на экране монитора. Что теперь? Он переписал файл на дискету и отпечатал текст на принтере, чтобы внимательно прочитать в полёте. На каждой странице сверху было написано: "Осло, Научно-исследовательский институт Месопотамские дендрохронологический проект, образец из Невазира". На трёх листах изложены результаты углеродного анализа образца, взятого с санджака, ещё на трёх результаты дендрокалибровки по годичным кольцам. Всё это выглядело достаточно солидно. Конечно, было бы лучше, если бы в отчёте утверждалось, что образец имеет возраст ровно 82 года, но в любом случае данный образец дерева не имеет никакого отношения к санджаку шейха Ади, который вырезал его около 1200 года. Громко говоритель аэропорта хрипел возмущением. Посадку на рейс Дени объявляли в третий раз. Он вскочил, аккуратно сложил бумаги и отправился расчитаться с парнем в футболке с рок-группой Bonfolds Five. Давай сдачу, тот посмотрел на пачку листов. Может, возьмёте это? Он показал Дени плотный конверт с логотипом аэропорта. Дени поблагодарил, сунул туда бумаги и двинулся к выходу номер 23. Через минуту запыхавшийся, он был уже там. Проверяющая билеты девушка улыбнулась и так напомнила ему Кейле, что у него закололось сердце. Однако её улыбка сменилась недовольной гримасой. "Это вы", сказала она, компостируя билет. "Последний пассажир. Я только вас и жду". Она протянула ему билет. "Вы всегда приходите в последний момент". "Да, вы совершенно правы", ответил Дени. "Так получается, что я всегда поспеваю в самое последнее мгновение".